199. Апрель 8. Здравствуй, сын мой. Люблю точность во времени. Ритм обусловлен точностью движения во времени. Чем точнее, тем продуктивнее. Можно наблюдать эту точность в природе. Космос — это лучший хронометр. И в основе — ритм. Точность во времени должна быть соблюдаема пусть даже подсознательно, если не позволяют условия. Но общение в ритме своем не нарушается. На крыльях ритма легко устремляться и плодоносен полет. Основы преуспеяния должны быть соблюдаемы.